Глава 24. Диаметрально противоположные оценки болгарами итогов русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Три основных варианта трактовки войны. После кровавого подавления турецкими войсками апрельского восстания 1876 года Сербия и Черногория объявили войну Османской империи. Россия поддержала их и 24 апреля 1877 года вступила в войну, вошедшую в историю как Русско-Турецкая война 1877-1878 годов. Вместе с русскими солдатами сражались и ополченцы-болгары из Бессарабии и Таврии. В Болгарии Эта война получила название «Освободительной». В ходе боевых действий турецкие войска были разгромлены и 3 марта, 19 февраля по старому стилю, 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор между Российской и Османской империями. По этому договору обретали независимость Болгария, Черногория, Сербия и Румыния. 3 марта 1878 года с тех пор отмечается как день освобождения Болгарии от Османского ига. Казалось бы, сухие документальные факты, но историки оценивают их по-разному. Можно сказать, существует три основных варианта трактовки этого исторического события. Первая трактовка. Русско-турецкая война 1877-го. 1878 годов самоотверженная освободительная миссия России. Подобное отношение болгар отражено в стихотворении «Здравствуйте, братушки» поэта Ивана Вазова, современника событий. Оно написано по случаю встречи русской армии в городе Рущуке, Русе, в 1878 году. В нем есть пафосные строки «Их Бог послал сюда на помощь нам». Война 1877-1878 годов была воспринята с подъемом и в России. Писатель Иван Аксаков отмечал, «Никогда ни одна война не вызывала такого всеобщего восторга в России. Всенародная поддержка этой войны вызывает энтузиазм у российской элиты. Александр II вызывает в действующую армию своего сына, будущего императора Александра III». Многие великие князья сражаются на той войне, а придворные дамы-императрицы становятся сестрами милосердия. В войне участвуют сын Пушкина, известные российские художники, писатели. И в России, и в Болгарии эта война называется освободительной, а император Александра II называют царем-освободителем. Большая часть болгар воспринимают войну как братское самопожертвование русского народа который своей кровью вернул им государственность. В Болгарии установлено 450 памятников, посвященных этой войне, а бульвары и площади болгарских городов до сих пор носят имена русских героев. В церквях регулярно совершаются молебны за всех погибших, за освобождение и за царя-освободителя. Это неоспоримые факты, и эта трактовка событий была основной и единственной, коммунистической Болгарии. Вторая трактовка. Сторонники этой трактовки событий тоже отдают должное России за освобождение Болгарии, но рассматривают русско-турецкую войну 1877-1878 годов лишь как звено в долгом процессе, начатом болгарским возрождением и прошедшим через завоевание независимой церковной экзархией и апрельское восстание, подавление которого послужило поводом для начала русско-турецкой войны. По мнению сторонников этой версии, болгарское освобождение стало побочным моментом, а главным был российский интерес к выходу к теплым морям, которым она в итоге тогда так и не вышла. То есть стремление помочь порабощенному болгарскому народу лишь совпало со стратегическими интересами России. В принципе, русско-турецкие войны на Балканах не воспринимались однозначно ни в то время, ни сейчас. Более того, болгарские национальные герои XIX века, такие как Георгий Раковский, Любен Каравелов, Христо Ботев, Захарий Стоянов, отзывались о России даже негативно. Некоторые историки считают, что русско-турецкая война 1877-1878 годов имела как положительное, так и отрицательное последствия. Да, Россия освободила Болгарию ценой больших жертв, но потом попыталась сделать из нее русский форпост, необходимый ей в новых войнах с Турцией, Англией и Австро-Венгрией. Первый экзарх, глава болгарской церкви, Анфим, Вскоре после войны скептически спрашивал русских «Вы нас освободили от турок, но от вас нас кто освободит?» Болгарский писатель Тончо Жечев считал, что российское вмешательство перечеркнуло естественный путь к освобождению болгар в рамках и без этого распадающейся Османской империи. Спорное утверждение, которое вряд ли разделяют большинство болгар. Подобное отношение к русским освободителям вызывает ожидаемо болезненный отклик в сердцах российских интеллектуалов. Они определяют его как «черную неблагодарность болгар», что тоже не лишено резона. Третья трактовка. Ее придерживаются явные болгары русофобы Они классифицируют русско-турецкую войну как «завоевательную», а ее конечной целью считают захват русскими южных проливов Босфор и Дарданеллы. В помощь им цитата Достоевского, который писал в своем дневнике писателя. «Если мы не возьмем Константинополь, что мы делаем на Балканах? Зачем мы туда пришли?» Есть и болгарские историки, которые отрицают бескорыстный характер войны со стороны России. Они почему-то уверены – что Болгария каким-то образом покрыла расходы России на освободительную войну. Интересно, каким? Впрочем, советская историография тоже сделала немало, чтобы приуменьшить освободительный характер русско-турецкой войны в Болгарии. Так Владимир Ильич Ленин указывал, что основное объективное содержание войны 1877-1878 годов — это... Буржуазно-национальные движения. В «Русской истории» в самом коротком очерке, написанной Михаилом Покровским, руководителем Института Красной Профессуры, освободительной войне 1878 года посвящена такая строка. Россия вступает в нее с целью обеспечения более широкого экспорта своего зерна, чему мешает Турция. История, в кавычках Покровского, удостоена похвалу Ленина и Сталина. Это мнение укоренилось в коммунистической историографии на долгие годы. В советском энциклопедическом словаре 1980 года указано, что война начата Россией с целью укрепления своего влияния на Балканах. Что, в общем, не противоречит логике международных отношений. В то время как военные академии в Европе изучали уникальный опыт российских генералов во время Болгарской войны, В СССР их имена были попросту вычеркнуты из истории. Советская власть уничтожила многие памятники, посвященные освободительной войне, как бессмысленные свидетельство царизма. Это началось после 12 апреля 1918 года, когда был опубликован декрет об уничтожении памятников, возведенных в честь царей и их приспешников. В 1930 году, разрушена колонна славы, воздвигнутая из 140 турецких трофейных орудий в Санкт-Петербурге в честь подвигов русских войск в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Тут справедливости ради и к чести России нужно отметить, что колонна славы была восстановлена и торжественно открыта 75 лет спустя, 1 октября. 2005 года. У нас и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин. В дневнике писателя 1877 год Достоевский пророчествовал, что главной проблемой для России будет болгарская неблагодарность, а также неблагодарность других славян, которые объявят себя европейцами и возвысят не русскую а собственную правду. И в этом нужно признать, великий русский писатель не ошибся. Позже он напишет, еще до объявления войны, я помню, читал в самых серьезнейших из наших газет при расчете о шансах войны и необходимо предстоящих издержек, что, конечно, вступив в Болгарию, нам придется кормить не только нашу армию, но и болгарское население, умирающее с голоду. Я это сам читал и могу указать, где читал, и вот после такого-то понятия о болгарах, об этих угнетенных, измученных, за которых мы пришли с берегов Финского залива и всех русских рек отдавать свою кровь, вдруг мы увидели прелестные болгарские домики, кругом них садики, цветы, плоды, скот, обработанную землю, родящую чуть не старицу, и в довершении всего... По три православных церкви на одну мечеть — это за веру-то угнетенных. Да как они смеют! Загорелась мгновенно в обиженных сердцах иных освободителей, и кровь обиды залила их в щеки. И к тому же мы их спасать пришли. Стало быть, они бы должны почти на коленках встречать, но они не стоят на коленках. Они косятся даже как будто и не рады нам. И продолжает. У нас, дескать, и зажиточный мужик так не питается, как этот угнетенный болгарин. А другие так вывели потом, что русские — это и причины всех несчастьях болгарских, что не грозили бы мы прежде, не зная дела, за угнетенного болгарина турки, и не пришли бы потом освобождать этих «ограбленных» в кавычках богачей, так жил бы болгарин до сих пор, как у Христа за пазухой. Не мудрено, что в этой связи и болгарский писатель XIX века Захарий Стоянов пишет, что до русских войн болгарский народ жил под турецким владычеством намного лучше. Несмотря на то, что в России освободительная война вызывает общий восторг, часть интеллигенции тоже настороженно относится к болгарам. В 1888 году русский философ Владимир Соловьев В статье «Русская идея» пишет «Болгары, которые до вчерашнего дня были настолько любимы нами, сегодня презирают мятежников в наших глазах, а завтра станут нашими соперниками и хозяевами древней Византии». Самый бесспорный русофил, патриарх болгарской литературы Иван Вязов, вынужден отвечать «Прежде чем мы увидели вашу любовь, мы видим вашу ненависть». А поэт Кирилл Христов и вовсе обвиняет Россию в том, что, пройдя через Болгарию во время своих войн с Турцией, она вызвала величайшие бедствия болгарского народа. Более того, эмоциональный поэт ставит в один ряд турок и русских, которые своими войнами вызвали «потоки крови сотен тысяч болгарских женщин и детей». Уже в XX веке всемирно известный русский писатель Александр Солженицын в своей статье «Русский вопрос на рубеже веков» поставил под сомнение, стоило ли вести русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Цитата. «Такая, в кавычках, выигранная война стоит проигранной, а дешевле бы и вовсе ее не начинать». Подорваны были военные силы России и финансовые, угнетено общественное настроение, и как раз отсюда началась, раскатилась эра революционности и террора, вскоре приведшая и к убийству Александра II. Однако, действительно ли российско-болгарские отношения были лишь конъюнктурной игрой временных союзников? Думается, нет, все намного сложнее и глубже. Если гость из России отправится в самый центр Софии, туда, где находится памятник царю-освободителю Александру II, или поднимется к памятнику свободы на перевале Шипка, он всегда увидит у их подножия свежие венки и ленты с надписью «Спасибо, Россия». Глава двадцать пятая Загадки храма святого Александра Невского Почему болгарский кафедральный патриарший собор назван в честь русского князя? Зарубежные гости Софии обычно спрашивают, почему кафедральный патриарший собор Болгарской Православной Церкви назван в честь русского князя Александра Невского? Это самый большой православный храм на Балканах, таит и множество других загадок. Идея строительства собора возникла в конце XIX века. Тогда известные болгарские политики предложили воздвигнуть храм-памятник, посвященный русской армии, освободившей страну. Это произошло на учредительном заседании Народного собрания в 1879 году. Инициатива исходила от вице-президента Народного собрания Петка Каравелова, брата болгарского поэта и революционера Любена Каравелова. Имело ли значение то, что оба брата в свое время учились в Москве? Возможно. Болгария – одна из колыбелей православия со множеством собственных болгарских святых. Так по какой же причине болгары назвали свой самый важный храм именем русского святого – князя Александра Невского? Вот как это было. После того, как депутаты Народного Собрания приняли решение о строительстве храма-памятника, а Петка каравелов предложил назвать его именем святого Александра Невского, большинство депутатов не соглашались с ним и потребовали назвать храм именем болгарского святого. Но главным аргументом Каравелова стало то, что святой Александр Невский является покровителем императора Александра II, освободителя Болгарии. После этого... Согласие было достигнуто. Народные представители приняли и еще одно важное решение. Храм-памятник будет воздвигнут в Софии, которая была объявлена новой столицей свободной Болгарии. Были сформированы государственная комиссия, общественный комитет по строительству храма-памятника и начат сбор средств. Между тем страна испытывала политические потрясения. Еще до освобождения от османского гнета в Болгарии стали проявляться антироссийские настроения. Революционеры и общественные деятели, такие, например, как Георгий Раковский, Христо Ботев и другие, критиковали российское самодержавие за переселение болгар в Бессарабию. Хотя справедливости ради надо заметить, что Россия не переселяла болгар из-за Дуная на свои земли насильно, Они сами бежали от османского ига и получали там плодородные земли и различные льготы. Они предостерегали болгарское общество. Кто освободит нас, тот нас и поработит. То есть, несмотря на то, что официально была поддержана идея строительства храма-памятника в знак благодарности болгар России за освобождение, по ряду других вопросов мнения Петербурга и части болгарских политиков столкнулись. Освобождение не охватило всю этническую территорию Болгарии. У России не было ни интереса, ни возможности продолжать войну, и болгары стали искать союзников-покровителей на Западе, чтобы достичь окончательного национального объединения. Таким образом, в конце XIX века небольшая, но стратегически важная территория Болгарии оказалась в фокусе интересов великих держав Европы. Воссоединение Болгарии в 1885 году с территорией Восточной Румелии с восторгом было встречено народом, однако Россия не одобрила то, каким образом это было сделано. В 1886 году дошло до разрыва российско-болгарских отношений и отзыва русских офицеров из болгарской армии. Формировавшееся годами напряжение – разделила болгарских политиков на русофилов и русофобов. Еще три десятилетия спустя добавился серьезнейший фактор для военного противостояния между Россией и Болгарией. Болгария во время Первой мировой войны, точнее с осени 1915 года, присоединилась к военному блоку, с которым воевала Россия. В октябре того же года российский флот атаковал Варну были убитые, раненые и разрушения в городе. Болгарское правительство Васила Родославова, русофобская по внешнеполитической ориентации, в тот момент переименовало храм-памятник в честь святых Кирилла и Мефодия. Однако уже в 1920-е годы храму вновь было возвращено первоначальное имя святого Александра Невского, под которым он известен и поныне. В чем заключается уникальность храма? 19 февраля 1882 года на самом высоком месте в центре Софии была совершена закладка храма. Автором проекта сначала был архитектор Богомолов, однако строительство тормозилось. Богомолов умер, а чертежи храма были переданы талантливому русскому архитектору Александру Помиранцеву, который значительно переработал первоначальный проект. В 1912 году храм-памятник был построен. Настенные фрески были выполнены лучшими болгарскими и русскими художниками. Длина храма 76 метров, ширина 55 метров. Он свободно вмещает до 5000 человек. Высота главного купола храма 45 метров, а колокольни вместе с крестом пятьдесят три метра. Двенадцать колоколов храма общим весом около 25 тонн были отлиты в Москве. Самый большой весит одиннадцать тысяч семьсот килограммов и имеет диаметр 3 метра. Его звук в тихую погоду слышен на расстоянии до 25 км. километров. По своим размерам собор святого Александра Невского является самым внушительным православным храмом в Юго-Восточной Европе. Только в последние годы сербы и румыны пытаются обогнать его своими новыми соборами, но болгаро-русский памятник старше этих строений на сотню лет. В 1953 году, после восстановления патриаршего ранга Болгарской Православной Церкви, храм-памятник был объявлен синодом Патриаршим Собором. Храм- чудом избежал разрушения во время крупного землетрясения 1917 года и пережил землетрясение 1928 года. Почти все здания вокруг него были разрушены, а он выстоял. Сохранился он и во время Второй мировой войны, когда болгарская столица подвергалась серьезной бомбардировке американской и английской авиации. Все здания вокруг собора, Серьезно пострадали. Синод, парламент, русская церковь, болгарская академия наук, государственная типография. А самое приметное, возвышающееся на самом высоком месте здание собора, уцелело, отделавшись лишь разбитыми окнами и выбитыми взрывной волной дверями. То ли летчикам было приказано не бомбить храм, то ли речь идет о необъяснимом чуде. Одна из загадок храма-памятника святого Александра Невского заключается в подземных ходах неизвестного назначения под ним. Один из них соединяет собор с точкой между Академией художеств и Народным собранием, где первоначально были канцелярия и котельные для отопления храма. Второй прорыт в направлении здания БАН Болгарской Академии наук, третий спускается к Народному собранию. Одна из версий гласит, что пространство под храмом-памятником было частью системы подземных тоннелей, пещер и галерей раннего Средневековья. Совсем недалеко от собора находится старейшая Софийская церковь – Святая София. Пространство под ней заполнено сотнями древних катакомб, связанных друг с другом. Кто знает, может быть подземные ходы под храмом святого Александра Невского – существуют еще с римских времен? Согласно другой версии, подземные ходы были построены во времена болгарского царя Фердинанда, чтобы обеспечить возможность эвакуации его и ближнего окружения при попытке покушения на них. С росписью храма связана одна необычная история, в результате которой был нарушен церковный канон речь идет о запрете использования натурщиков или натурщиц при написании ликов святых и, в частности, при Святой Богородице. Известный болгарский художник Иван Мырквичко нарушил это строгое правило. Дело было так. У входа в недавно построенный храм он положил милостыню в протянутую руку бедной женщины. Нищенко встревожилась. Господин, вы не ошиблись, эта монета золотая, вы не пожалеете об этом? Тронутый честностью нищенки, Мырковичка был также впечатлен и ее лицом, и глубоким чистым взглядом, в результате чего в иконостасе Северного предела появился образ Божией Матери с лицом той самой нищенки. Канон был нарушен, но церковь приняла работу. Образ Божией Матери с младенцем на руках по сей день радует глаз посетителей храма. Глава двадцать шестая Самый популярный в Болгарии русский художник Василий Верещагин по-новому раскрывает батальную живопись. Есть русский художник, чья жизнь окутана тайнами, а его картины произвели революцию в изобразительном искусстве. В них героическое лицо войны и страшный ее оскал переплетаются воедино, но второе всегда преобладает. Имя этого художника – Василий Верещагин. Он является одним из самых популярных российских художников в Болгарии. Это неудивительно. Именно Верещагин был живописцем, воссоздавшим запоминающиеся фрагменты русско-турецкой войны 1877-1878 годов, освободившей Болгарию. В его сюжетах зачастую нет масштабных героических сцен, присущих батальной живописи. А если они и есть, художник обычно фокусируется не на них, а на их последствиях. Множество трупов солдат, усеянная черепами снежная ширь, мародеры на поле боя. Батальная живопись обычно прославляет героизм воинов. Верещагин сосредоточился на их страданиях. «Факты, перенесенные на холст без прикрас, говорят достаточно красноречиво о себе», заявлял художник. Василий Верещагин родился в 1842 году в дворянской семье. В семилетнем возрасте был отдан в элитный Александровский кадетский корпус а затем окончил московский кадетский корпус. Перед ним открывалась блестящая военная карьера, но всем на удивление юный Мичман подал в отставку и поступил учиться в Петербургскую академию художеств. Он был учеником лучших русских художников того времени, но неожиданно прервал свое обучение и отправился на Кавказ, чтобы рисовать с натуры. Позже поступил в Парижскую академию где его талант произвел впечатление на самых требовательных мастеров кисти. Париж заметил молодого русского художника. В 1867 году Верещагин снова удивляет всех. Он принимает предложение туркестанского генерал-губернатора Кауфмана быть при нем художником и практически из блестящих салонов Парижа направляется в Самарканд прямо на поле битвы там он в рядах русской армии сражается с восставшим местным населением. В отличие от своих коллег, наблюдающих за сражениями издалека, Верещагин находится в гуще битвы. За проявленную храбрость он был награжден орденом святого Георгия четвертой степени. Впрочем, иногда художник уединяется в мастерской, где он воссоздает военные сцены. Туркестанский период отражен Василием Верещагиным в 13 картинах, в 81 этюде и 133 рисунках. Его полотна выставляются в Лондоне, а затем и в других городах Европы и приносят художнику известность. Во время русской-турецкой войны 1877-1878 годов Верещагин по его просьбе был зачислен в штаб российской армии. 8 июня он участвовал в первых битвах во время форсирования Дуная, опять на передовой. Был ранен, не долечившись, едет в Плевну и с тех пор до конца войны находится на поле боя вместе с солдатами. Там он каждый день сталкивается со смертью. На фронте Верещагин постоянно видит ее уродливый оскал. Поэтому в его работах война предстает со всеми своими реальными ужасами, и безнапускного героизма, которым грешат учебники истории. На русско-турецкой войне он создает цикл картин, позже объединенных в так называемую «Балканскую серию». Почему Верещагина обвиняли в отсутствии патриотизма? Его картины приносят не только признание, но и обвинение художника в упадничестве и отсутствии патриотизма. Полотна Верещагина демонстрируют неприглядное лицо войны, кровь, трупы, и часть критиков считают, что баталист, вместо того, чтобы показывать мощь и героизм российской армии, позорит ее. Его картины часто характеризуют как антивоенная. Известно, например, что в Германии и Австрии командиры ограничивали доступ военнослужащих на выставке Верещагина. На картине Шипка Шейнова», «Скобелев под шибкой», например, он показывает долгожданную победу российской армии 8-9 января 1878 года. Генерал Михаил Скобелев на белой лошади объезжает строй ликующих солдат на поле боя, а они приветствуют его. Но проходит все это на заднем плане картины, а на переднем... Зритель видит десятки трупов вдоль линии фронта. Это цена победы. Контраст между ликующим генералом и мертвыми солдатами поразителен. Сам художник, описывая работу над этой картиной, говорил так. Начинаешь рисовать, разрыдаешься, останавливаешься, от слез ничего не видно. Хорошо известно, что генерал Скобелев сам ввел своих солдат в бой, не страшась смерти. Но известно и то, что в атаках на турецкие позиции порой доходила только десятая часть атаковавших. Остальные погибали. При штурме плевны Скобелев потерял около 80% своего личного состава. Верещагин тоже испытал ужас катастрофических потерь, но ему повезло быть среди немногих оставшихся в живых. Поэтому неудивительно, что он показывает не пафос битвы или радость победы, а ужасную цену, которую заплатили скобелевцы за эту победу. На картине «После атаки» перевязочный пункт под Плевной живописец воссоздал третий штурм Плевны, в котором погибли около тринадцати тысяч русских солдат, в том числе и его брат Сергей Верещагин. Художник долго бродил вдоль разлагающихся тел, чтобы найти брата, и увиденное потрясло его. Похожий эффект производит на публику и его картина «Апофеоз войны» в Третьяковской галерее. На другом своем полотне «Победители» Верещагин показывает турок, одержавших победу под селением Телиш. Полотно усеяно трупами погибших русских солдат лейб-гвардии егерский полк понес тяжелые потери во время атаки. Здесь ужасает варварство живых. Турецкие солдаты-победители снимают с трупов одежду и сапоги, обчищают их карманы и весело смеются над пленным русским солдатом. Неуважение к мертвым шокирует. «Я не могу выразить тяжесть своих впечатлений», Полученных при прохождении через поля сражений в Болгарии, говорит художник. Картина Побежденная Панихида показывает поле до горизонта, усеянное трупами русских солдат. Единственное выжившее, священник и воин, служат панихиду по погибшим солдатам. Суровое свинцовое небо будто проклинает войну и оплакивает ее жертв. Через два года После русско-турецкой войны Верещагин провел грандиозную выставку балканской серии в Санкт-Петербурге. Его приветствовали как героя. Он талантливый художник и бесстрашный воин, участвовавший в боях, тяжело раненый и награжденный орденом за храбрость. Выставка имела огромный успех, но славянофилы подвергли ее критике и обвинили художника в отсутствии патриотизма. Его упрекнул в этом даже меценат Павел Третьяков, ведь в России эта война считалась освободительной, бескорыстной и необходимой для объединения славянских народов. Да и Верещагин был согласен с этим. Он тоже славянофил, но с пропущенным через собственную судьбу отношением к тысячам безжалостно убитых и искалеченных солдат. Среди знаменитых полотен представленных в Третьяковской галерее есть совершенно уникальное полотно Верещагина. Это «Апофеоз войны», завершивший туркестанскую серию его работ. Среди выжженной пустыни высятся пирамиды из человеческих черепов, над которой кружит воронье. На заднем плане разрушенный город. Такие пирамиды сооружал полководец Тамерлан, Верещагин отразил в этой картине бессмысленность взаимоуничтожения людьми друг друга и приписал к ее названию «Апофеоз войны» слова «Посвящается всем великим завоевателям – прошлым, настоящим и будущим». Работы Василия Верещагина приносят ему мировую известность. Его талант в изобразительном искусстве сравнивают с писательским талантом Льва Толстого. В США ему предлагают гражданство, он отказывается. Говорят, что за свое антивоенное искусство Верещагин был выдвинут на Нобелевскую премию мира, однако не получил ее. Также ходили слухи, что Верещагин не только активно участвовал в открытых военных действиях, но занимался и разведывательной деятельностью. Гениальный баталист был еще и разведчиком, Первыми в этом заподозрили Верещагина англичане, проанализировав его многочисленные поездки по их колониям вдоль побережья Индийского океана, а также по Гималаям и Тибету. Они предположили, что помимо сюжетов для своих картин, Верещагин собирал и сведения о дислокации британских войск в их колониях. С подозрением к нему относились и японцы. В его биографии действительно есть неоднозначные моменты. К примеру, военное министерство неизменно поддерживало его присутствие и участие во многих вооруженных конфликтах. На Кавказе, в Туркестане и Центральной Азии, на Балканах, в Палестине, Сирии и Японии. С другой стороны, он был художником-баталистом, и война была местом его работы. Во всяком случае... До сих пор не найдено ни одного документа, свидетельствующего о том, что Верещагин занимался разведывательной деятельностью. Известно, что писатель Саммерсет Моэм участвовал в Первой мировой войне в качестве переводчика, военного врача и разведчика. И он не одинок. Грэм Грин, Эрнест Хемингуэй. Но как бы там ни было, все они остались в истории прежде всего писателями. Илья Репин назвал Верещагина великим художником своего времени, личностью колоссальной и загадочной. Он художник, который участвовал в многочисленных серьезных военных конфликтах, чтобы показать на своих полотнах весь ужас войны, унесшей на его глазах тысячи жизней. Война же сгубила и самого художника. Верещагин погиб на русско-японской войне, 31 марта, 13 апреля 1904 года. Погиб вместе с адмиралом Макаровым на флагманском броненосце Петропавловск, который подорвался на японской мине при выходе из гавани Порт-Артура.